«Второе. Уехали», — ответил Сергей на невысказанный Машин вопрос, едва зайдя в номер. «Мы их посадили на такси и спроводили домой». «Они не слишком сопротивлялись», — добавил Илюшин. Для полноты картины ему следовало бы упомянуть, что сова к моменту посадки в машину была уже настолько пьяна, что излагала смущенному бабкину подробности своих похождений и заверяла в горячей любви к мужу. В конце концов она разрыдалась у него на плече он меня бросит». выйдете замуж за любовника», — утешил бесчувственной бабки. «Но у вас даже выбор из них есть». Тут Илюшин, не выдержав, захохотал. Больше всего его веселило, что Сергей советовал искренне. Оскорбленная до глубины души Савушкина отстранилась от детектива. «Что вы понимаете? Он мне необходим». «Охотно верим?» — Макар приоткрыл дверцу такси. «Но куда больше вам нужно остаться в живых». Ира Коваль застыла рядом, вцепившись в сумку. В сумерках она казалась несгибаемой, как скала. Но когда в номере над первым этаже включили электричество, и свет упал на ее лицо, Илюшин увидел, что женщину колотит нервная дрожь. «Зачем она это сделала? Зачем?» — шептала она. Макары сам многое бы отдал, чтобы узнать ответ на этот вопрос. Маша выглянула в коридор. Никого, похоже, у меня развивается паранойя. Думаете, теперь они в безопасности? Понятия не имею, признался Илюшин. Ясно только одно. Это дело можно считать проваленным. Ни одной зацепки, которая бы объясняла все, ни одной подозреваемой. То есть сворачиваемся, уточнила Маша. Я бы переночевала, уехал еще до завтрака. А лучше после, пробасил Сергей. Макар опустился на диван. Выглядел он не столько расстроенным, сколько озадаченным. «А Матильда где?» — в полголоса спросил Сергей. «У себя тоже покоят вещи». Повисло тяжелое молчание. «Даже пиццу не хочется», — пробормотал спустя несколько минут Макар. Бабкину хотелось пошутить по этому поводу, но он не стал. Удар по самолюбию его друга был нанесен и впрямь чувствительный. Илюшин так уверенно взялся за это дело, так рассчитывал, что они полностью обелят Машу. «И что?» «Уезжают? Почти бегут, так же позорно, как Савушкина с кувалдой. Ты уверен, что ни одна из них не та, кого мы ищем?» — спросил он на всякий случай. «Да я вообще ни в чем уже не уверен. На твои связи что говорят?» Сергей еще с утра созвонился с одним из бывших коллег и попросил срочно выяснить все, что касается Юлии Зинчук. «Да «Молчат мои связи!» — он развел руками. «Ничего нет». Такое ощущение, что она целенаправленно подчищала следы. Ни снимков, ни документов, ни личных дел в архивах. Известно, что она получила двухгодичную австрийскую визу в девяносто девятом, ну и дальше ее следы теряются. «А ведь у нас осталось не так уж много подозреваемых», — подумала Маша, глядя на унылые лица обоих сыщиков. «Круг сжимается». Она хотела поделиться этой мыслью с Макаром и Сергеем, но тут Илюшин сказал... «У меня было подозрение, что Зенчук — это лосина». «И у меня тоже», — откликнулся Бабкин. «И что Коваль сработал на опережение?» «Или Савушкина». «Или Савушкина», — с нотой и сомнения согласился Сергей. Он затруднялся с ответом, на кого из этих двоих ставить. Физической силы с избытком хватило бы у Кувалды зато готовности шваркнуть булыжником любого стоящего на ее пути у ее крошечной подруги. По стеклу мазнули фары уехавшего такси, Постояльцы разбегались из тихой заводи. «Макар даже подоконник не занял», — подумала Маша. Сильно же его выбило из колеи. Анжела упоминала, что у Липецкой были татуировки. Вдруг вспомнил Илюшин и приподнялся. Глаза его заблестели. «Извини, Макар». Маша с искренним сожалением покачала головой. «Я спросила у нее после сауны, куда они делись. Она их свела давным-давно». «А если врет?» — встрял Бабкин. Ну, у нее что-то вроде мелких шрамов на шее. Вряд ли врет». «Ну, совсем никаких зацепок!» — пробормотал Сергей. Он прижался лбом к холодному стеклу, следя за отъезжающим такси. «Да, методом исключения у нас остается только Стриженова». Вслух подумал он. «Спорим, если ее пытать, она во всем сознается?» М -м -м, «Да ты совсем в отчаянии. Маше его надо покормить!» Его надо побить. С первого этажа доносились отголоски ритмичной музыки. Маша стала не по себе при мысли, что танцы все-таки будут, несмотря на все происшествия последних дней. С момента, как они нашли Анжелу, прошло лишь несколько часов. По телефону в больнице им сказали, что Лосина до сих пор не пришла в себя. И не факт, что придет. Как и предсказывал Сергей, машина полиции прибыла четверть часа спустя после скорой. На этот раз показания у них собирал другой следователь, пожилой и безразличный ко всему. Он быстро и деловито опросил всех, и уже к девяти вечера парк обезлюдил. Только обрывки красно-белой бумажной ленты болтались на ветру. Две лампочки в люстре мелко замигали, будто дрожа. «Прекрасно», — меланхолично одобрил Илюшин. Давайте еще электричество отключим и погрузимся в кромешную тьму. Погрузимся, — подумала Маша, зацепившись за слово. Конечно, это же заводь, темный колодец бездонных вод. Чем глубже они опускаются, тем меньше видно, вот уже и свет понемногу гаснет. А ты хотел, чтобы тебе и электрика бесперебойно работала? Я хотел найти убийцу. Макар все-таки встал с дивана и прошелся по комнате. Несомненно, Рогозина подготовила досье на всех. Однако распечатала только два. Подхватил Бабкин, по-прежнему следя за удаляющейся машиной. Фары слились в один огонек, и то и дело пропадали за деревьями. На двух лучших бывших подруг... Что есть странность номер один? Маша включила настольную лампу, не в силах смотреть, как то разгорается, то гаснет люстра. «Странность номер два...» дополнила она, «весь второй день Рогозина целенаправленно стравливала нас друг с другом, раздала роли». «Например, Лосиной?» «Да, настроила и ее, и Шверник». «Коваль тоже подъезжала», сообщил Папкин. «А Савушкина намекнула на ее похождение в браке», усмехнулся Макар, причем так тонко, что Люба не поняла, почудилась ей или нет, и мучилась от страха. «И после этого собрала всех нас вечером, чтобы извиниться», Макар обогнул угол стола, перемахнул через стул и остановился посреди комнаты. «У неё был четкий план, но мы его не понимаем!» «Похоже, уже и не поймем. со вздохом завершил Бабкин. Огонёк такси наконец сгинул за деревьями, слабый свет двух фонарей у входа очерчивал призрачный полукруг, но за его границами тени сливались в одну большую ночную прорубь, где изредка проплывало, вильнув хвостом, мерцающее облако. Маша подошла, встала рядом с мужем, всматриваясь в темноту. «Какая здесь глухая ночь!» «Что, разодернуть? Нет, не нужно!» Она помолчала. Затем сказала, не отрывая взгляда от едва различимой макушки и старой ели, поднимающейся над парком. «Когда ты спросил меня, зачем я еду сюда, я ответила, чтобы перестать бояться. Я долго пыталась избавиться от глупых страхов, но только теперь поняла... Настольная лампа вдруг погасла, и комната погрузилась во мрак. Когда свет вспыхнул вновь, темнота за окнами стояла стеной, словно успела подступить вплотную за эти несколько секунд. Что поняла? Что они вовсе не были глупыми. Посмотри, что Рогозина сделала с нами в школе. Мать Лосина их уволили. Липецкая попала в психиатрическую лечебницу и едва не спилась. Мотя до сих пор заедает любой стресс и не может успокоиться, если нечего пожевать. Устриженная внешность лебедя, а мироощущение гадкого утенка. Может, лучше так, чем наоборот? Ничего подобного. Тот, кто чувствует себя лебедем, транслирует эту уверенность окружающим, и рано или поздно в нем перестают видеть уродца. Где-то вдалеке вскрикнула ночная птица и тут же смолкла, словно испугавшись звука собственного голоса. Самым сложным оказалось не выпрямиться во весь рост на поле боя, — сказала Маша. Гораздо сложнее признать, что поле боя существовало.